576. Гуру. «Поймите, что не столько от себя тяжело, сколько от пространства. Много нехорошего в мире творится и грузом ложится на сердце. Сердце веду».